Глава третья. Чем светлее, тем мрачнее. Анжель раз отправился на разведку. Он вышел незаметно через переулок МондеТур, Проскользнул вдоль стен. Повстанцы, надо сказать, были полны надежд. Удачно отразив ночную атаку, они заранее относились с пренебрежением к новой атаке на рассвете. Они ждали ее, посмеиваясь. Все так же верили в успех, как и в правоту своего дела. Кроме того, к ним, бесспорно, должны прийти подкрепления. На это они твердо рассчитывали. С той легкой уверенностью в победе, которая составляет одно из преимуществ французского воина, они разделяли наступающий день на три фазы. В шесть утра, соответствующим образом подготовленный полк, перейдет на их сторону. В полдень — восстание всего Парижа, на закате — революция. Они слышали набатный колокол Сен-Мери, не замолкавший ни на минуту со вчерашнего дня. Это доказывало, что вторая баррикада, большая баррикада Жанна, все еще держалась. Все эти чаяния и слухи Передавались от группы к группе веселым и грозным шепотом, напоминавшим воинственное жужжание пчелиного улья. Появился Анжель раз Он возвратился из своей отважной разведки в угрюмой окрестной тьме. С минуту он молча прислушивался к оживленному говору, скрестив руки на груди. Потом, свежий и румяный в лучах разгоравшегося рассвета, он сказал Вся армия Парижа в боевой готовности. Треть этой армии угрожает нашей баррикаде. Кроме того, там национальная гвардия. Я разглядел кивера пятого линейного и значки шестого легиона. Через час нас атакуют. Что касается народа, он бунтовал вчера, а нынче утром не тронется с мест. Ждать нам нечего, надеяться не на что. Ни на одно предместье, ни на один полк. Нас покинули все. Эти слова прервали гул голосов и произвели такое же впечатление, как первые капли дождя на пчелиный рой перед началом грозы. Все онемели. На миг наступила невыразимая тишина. Казалось, слышался полет смерти. Но этот миг был краток. Из дальней группы, стоявшей в самом темном углу, чей-то голос крикнул Анжель Рассу. «Будь что будет, поднимем баррикаду на двадцать футов выше и останемся здесь все до одного. Граждане, поклянемся клятвой мертвецов, докажем, что если народ предает республиканцев, то республиканцы не предают народ». Слова эти рассеяли гнетущий туман личных тревог, страхов и были встречены восторженными криками. Никто так и не узнал имени человека, произнесшего эти слова. То был безвестный рабочий, никому неведомый, забытый, незаметный герой, тот великий незнакомец, который всегда появляется при исторических кризисах, при зарождении нового общественного строя, чтобы в нужную минуту властным голосом произнести решающее слово и вновь кануть во мрак, воплотив в себе на краткий миг при блеске молнии дух народа и божества. Это непреклонное решение было настолько в духе 6 июня 1832 года, что почти одновременно на баррикаде Сен-Мири прозвучал возглас, который вошел в историю и упоминался на судебном процессе. «Придут к нам на помощь или не придут? Не все ли равно? Погибнем здесь все до последнего?» Очевидно, обе баррикады, хотя и разобщенные внешне, были объединены духовно.